От души твоя, Гасси Минц. Постскриптум. На тебя я не злюсь, а фрица. Но скажи Билли, что он, по-моему, самое что ни на есть, дерьмо. Гасси, может, и была не самой утонченной барышней, но фрице она всегда нравилась. Если отставить в сторону косметику, выпивку пьяные истерики и паршивую грамматику, было в старушке Гасси что-то благородное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 Ее волновали всего две вещи. Не узнали бы мамуля с папулей? И не залететь бы. Лилиан, вторая крылоходка, предупреждала ее. Милая, ты осторожнее, забеременеешь? Прости, прощай, полеты.